Если у вас еще сохранились воспоминания о том, что произошло ночью в грязи Пашиндейла или во время наступления первого эшелона, штурмовавшего склон горы неподалеку от Вэмэ, то для того, чтобы освежить их, не стоит возвращаться в эти места. Места былых боев изменились так же неузнаваемо, как и ваша голень, на которой остался лишь тонкий, Белый шрам. А когда-то вы корчились, Пытаясь перетянуть ее жгутом, И кровь, просочившись сквозь повязку, Стекала струйкой в ботинок. И когда вам удавалось подняться, Вы хромали до перевязочного пункта, Хлюпая в собственной крови. Если уж вам так хочется, Отправляйтесь лучше туда, Где воевал кто-нибудь другой. Воображение поможет вам представить всё, что там произошло. Только не приезжайте на места ваших боёв, потому что происшедшие перемены, необычайно мёртвенные, навевающие тоску уныния и спокойная зелень полей, некогда изрытых воронками от снарядов и исполосованных окопами и заграждениями из колючей проволоки, заставят вас поверить в то, что события, казавшиеся вам действительно великими, были не более чем ночным кошмаром и самообманом. Это все равно, что войти в пустую темноту театра, когда в зале никого, кроме выметающих грязь, уборщиц. Поверьте мне, ведь я сам недавно побывал там, где пришлось воевать». Не только поля сражений изменились и приобрели щеголеватый зеленый лоск. Засыпаны воронки и окопы, взорванные и сравнены с землей долговременные огневые сооружения, сняты и заброшены гнить на свалках, заграждения из колючей проволоки. Неудивительно также, что поля сражений не вызывают больше прежних чувств, особенно теперь – когда осветившие их своей кровью солдаты вырыты из этой земли и захоронены на огромных, аккуратных кладбищах за много миль от тех мест, где они погибли. Этого следовало ожидать. Города, где стояла ваша часть, города, не сохранившие ни малейшего следа воин и неузнаваемо изменившиеся, вот что больше всего заставляет ныть ваше сердце. Ибо есть немало маленьких городов, которые вы любите, да и на самом деле кому еще, кроме штабного офицера, может нравиться поле битвы. Есть много разных городов, со странными фламандскими названиями и узкими, мощными булыжником улочками, сохранившими свое очарование. Возможно, и есть такие города. Но я только что вернулся из Скио. Это был самый очаровательный город из тех, что мне довелось повидать во время войны, и я бы ни за что не узнал его сегодня и дорого бы дал, чтобы не приезжать туда вовсе. Скио – один из прекраснейших мест на Земле. Это маленький городок в районе Тарантино, расположившийся у подножия Альп. Городок – где вы всегда могли найти самый радушный прием развлечения и отдых. Там стояла наша часть, и все мы были страшно довольны и частенько мечтали о том, как это будет хорошо приехать пожить в Скио после войны. Я особенно отчетливо помню первоклассную гостиницу Дуэспади, где превосходно кормили, и фабрику, в которой помещались наши казармы и которую мы назвали Скио Country Club. На этот раз почему-то Скио показался мне невзрачным. Я прошелся по его длинной главной улице, заглядывая в витрины магазинов с выставленными в них сорочками в горошек, дешевой фарфоровой посудой, почтовыми открытками с десятком вариантов изображений молодого человека и девушки, преданно смотрящих в глаза друг другу, засиженными мухами пирожными и огромными круглыми буханками чёрствого хлеба. Сразу за улицей по-прежнему начинались горы, но без снежных шапок, съёжившиеся от дождей, они больше походили на холмы. И все же я долго смотрел на горы и потом пошел вниз по другой стороне улицы к центральному бару. Начал накрапывать дождь, и владельцы магазинов опускали навесы над витринами. Город изменился после войны, сказал я розовощокой черноволосой девушке, недовольно восседавшей с вязанием на стуле, заобитая цинкованным железом стойкой бара. «Да», — ответила она, не отрывая глаз от вязания. «Я был здесь во время войны», — робко продолжил я. «Многие здесь были», — ехидно буркнула она. «Граци, сеньор», — сказала она с заученной оскорбительной вежливостью, когда я заплатил за выпитое и вышел на улицу. Так меня встретил Скио. До Эспаде превратилась в крохотную посредственную забегаловку. Фабрика, где были наши казармы, гудела, как улей. Старые ее ворота заложили кирпичом, и отходы черным потоком стекали в ручей, в котором мы когда-то купались. Былое очарование навсегда оставило эти места. На следующий день после плохо проведенной ночи Я ушёл из гостиницы пораньше, несмотря на дождь. Когда-то в Скио был сад, окружённый увитой глицинией стеной, за которой душными ночами мы пили пиво. И грузная, как бомба, луна висела над огромным платаном, и тени от его веток причудливо расползались по столу. Я бродил по городу до самого полудня, но так и не нашёл этого сада. Может быть, его не существовало вовсе. Возможно, и войны-то здесь никогда не было. Помню, я лежал на скрипучей кровати, пытаясь читать при свете лампы, подвешенной высоко в самом центре потолка, и потом, выключив свет, смотрел из окна на мостовую, едва освещенную тусклым, пробивающимся сквозь дождь, светом уличного фонаря. Именно по этой мостовой в 1916 году проходили, поднимая белую пыль, батальоны. Это были бригада Анкона, бригада Кому, бригада Тоскана и еще 10 батальонов, присланных, чтобы остановить наступление австрийцев, прорвавших горное укрепление Трентино и просочившихся в долину, откуда открывался путь к равнинам Венеции и Ломбардии. Это были хорошие войска по тем временам, и они прошли здесь по белой пыли раннего лета, остановили наступление и полегли в горных лощинах и сосновых лесах на склонах Трантино, пытаясь найти укрытие в голых скалах и окопаться в первом рыхлом летнем снегу горы Посубио. Это была та самая мостовая, по пыли которой эти же бригады прошли еще раз в июне 1918 года, когда их перебросили к берегам Пьявы, чтобы остановить новое наступление. Только лучшие из бойцов уже остались лежать в горах близ Гориции, на склонах горы Сан-Габриэля и в прочих местах, где умирали солдаты и о которых никто не никогда не слышал. В 1918 году они уже не были такими бравыми, как в 1916. Солдаты вереницей тянулись друг за другом, и когда поднятая бригадой облако пыли рассеивалось, вдоль обочины можно было увидеть потрепанных, едва переставлявших сбитые ноги обливавшихся потом под тяжестью ранцев, винтовок и палящего итальянского солнца, бедняк, бредущих за ушедшим вперед батальоном. Итак, мы отправились в Местры, где когда-то была станция снабжения фронта. Мы ехали туда в вагоне первого класса, битком набитым пропахшими потом итальянскими спекулянтами, направлявшимися в отпуск в Венецию. В Местре мы наняли машину до Пьявы и, развалившись на заднем сиденье, изучали карту и окрестности вдоль дороги, проложенные через ядовито-зеленые болота, сковавшие по обеим сторонам побережья Венеции. Недалеко от порта гранде в нижней части дельты Пьявы, где австрийцы и итальянцы, увязая по пояс в трясине, атаковали и контратаковали друг друга. Наша машина сломалась, став посреди насыпной дороги, вклинившейся в зеленую болотистую пустыню. Водитель долго возился с забитой грязью коробкой передач, и моя жена также долго извлекала иголкой занозу из его пальца. И все это время мы жарились на жгучем солнце. Потом налетел ветерок, и в рассеявшейся дымке мы увидели Венецию, открывавшуюся нам из-за болота и полоски моря, серую и желтую, как сказочный город. Наконец водителю удалось вытереть последнюю грязь о свою пышную шевелюру. Коробка передач перестала упрямиться, и мы поехали дальше по топкой и равнине. Фасальта, конечная цель нашего путешествия, осталась в моей памяти разнесённым в клочья артиллерийским огнём, городком, в развалинах которого не могли жить даже крысы. В течение года австрийцы стояли на расстоянии миномётного выстрела от города, и в перерывах между атаками они снесли все находившиеся в радиусе обстрела здания. В разгар войны Это был первый плацдарм, захваченный австрийцами на венецианском берегу Пьявы и последний пункт, откуда их выбили и загнали в болото. И огромное количество солдат погибло на мощенных булыжникам развороченных мостовых города, в развалинах его домов или было сожжено огнеметами в его подвалах во время уличных боев. Мы остановили машину на одной из улиц и пошли пешком по фасальте, не сохранившей и следа от трагического величия разрушенного города. На месте старой фасальты толпились новые, респектабельные, отштукатуренные дома, раскрашенные в ярко-голубые, красные и желтые цвета. Мне приходилось бывать в фасальте по крайней мере раз пятьдесят, Но я ни за что не узнал бы этого города. Уродливее всего выглядела новая штукатуренная церковь. Все вокруг имело олощеный, преуспевающий вид. Я поднялся по поросшему травой склону над заброшенной дорогой, где раньше находились наши блиндажи, и вышел к берегу голубой реки. Пьявая настолько голубая, насколько бурый Дунай. На противоположном берегу, где проходили австрийские позиции, тоже стояло несколько новеньких домов. Я попытался найти хоть какой-то след от окопов, чтобы показать их жене, но склон был безукоризненно гладкий и зелёный. В густых колючих придорожных зарослях мы нашли старый ржавый осколок снаряда. Судя по чугунной, ровной грани осколка, это был химический снаряд. Вот и всё, что напоминало здесь о войне. На обратном пути к машине мы говорили о том, как это замечательно, что фасаль-то отстроена заново, и люди вновь въехали в свои дома. Мы говорили и о том, какие молодцы итальянцы без лишнего шума, восстановившие разрушенные районы, тогда как другие страны использовали свои разрушенные города для рекламы и выкачивания контрибуций. Мы сказали всё, что положено говорить в таких случаях, и замолчали. Больше говорить было не о чём, потому что всё это выглядело очень и очень грустно. Людям... Никогда уже не вернуть себе свои старые дома, где они играли детьми, где, притушив лампы, любили друг друга, где грелись у очага. Не вернуть ни церкви, в которой они венчались, ни комнаты, где умер их ребенок. Ничего этого больше нет. У разрушенного войной городка есть своеобразное величие, как будто он погиб не напрасно, а стал частью одной огромной жертвы, принесённой во имя чего-то лучшего. Но здесь нам не открылось ничего, кроме отвратительной бессмысленности всего происшедшего. Итак, мы возвращались по улице, на которой у меня на глазах убили моего друга. Мы шли мимо безликих новых домов к нанятой нами машине, чей хозяин — Если бы не война, никогда бы не приобрел ее. И все это казалось мне теперь очень печальным. Я хотел воссоздать для моей жены картины прошлого, но у меня ничего не получилось. Прошлое мертво, как разбитая граммофонная пластинка. Погоня за прошлым – неблагодарное занятие. И если вы хотите убедиться в этом, «Поезжайте на места ваших былых боёв».